Ольга Шерстобитова. Идеальный напарник. Цикл Сказочный мир. Читает Мария Максимова. На меня оглядывались. Нет, все было гораздо хуже. На меня оглядывались абсолютно все. Даже те, кто сейчас должен судорожно строчить полугодовой отчет для начальства. Все же не каждый решится шутить с нашим шефом. Карс хоть и справедлив, но высший огненный демон. И это сказывается на характере. Поганее характер в отделе особого назначения в фирме, оказывающей самые разные услуги для магического сообщества, разве что у меня. Но я же ведьма, что с меня взять? Э, если быть честной, еще и темная. А это особый разговор. Именно поэтому самым ретивом, не просто выглядывающим из-за столов и не опускающим глаза, а пристально меня разглядывающим. Я настроение подпортила. Десяток чистоточных сглазов, пяток проклятий среднего уровня. К вечеру особо любопытные начнут лысеть и стареть. Да, парочка заговоров. Тех самых, которые законом вроде не запрещены, Но мелких неудач принесут немало, пока не истончатся чары. А они у меня знатные, долгие да крепкие, скрикнула вампирша из отдела подготовки нестандартных праздников. Пролив на ярко-алый свитер кофе, вырглась ее начальница, подвернувшаяся мне на пути. Едва сломался каблук на новых и дорогих туфельках. Эльфы из Светлого леса, которых непонятным образом занесло в эту часть здания, где работала лишь нечисть и тёмные колдуны. Старательно накладывали щиты и пытались слиться с мебелью. И вроде видят меня впервые, но прозорливые, слов нет. Ведьма. А прошипеть вслед новенькая из отдела кадров, начиная тут же сидеть от очередного брошенного лёгкого сглаза. глаза. Напомнила я, улыбаясь, Как ни крути, а репутацию надо беречь. Свернула в пустой коридор и чуть прибавила шагу. Хотя в туфельках на высоких каблуках это было почти самоубийственно. Жаль Карс не дал передышки. Сразу вызвал Едва закончила с заданием на королевском балу, с половина советников его величества снимала занятное проклятие «Черная паутина. Цеплялось оно к ауре, пусть и не просто но передавалось легко и быстро забирая жизненные силы пока нашла затенника да оттащила к плачам дело приблизилось к полуночи. но срочный вызов от шефа игнорировать было нельзя нет я караса не боялась он был моим учителем наставником тем кто однажды заменил мне семью и все бы ничего если бы подобное не грозило неприятностями я темная ведьма Их заверстучую. Или они меня. Снова свернула, споткнулась и чуть не потеряла равновесие. Подняла повыше пышную юбку из тяжелого атласа, поправила черное кружево на груди, с трудом подавила зевок. Остроконечная шляпа, вчера успешно выкупанная в пяти новых зельях, отражала с глаза и заговоры, которые сыпались со всех сторон из оделов, где темных ведьм не жаловали. Слишком мы опасные, слишком непредсказуемые, слишком сильные. Где-то завидовали, где-то мечтали о невозможном, но чаще всего просто боялись. Так уж устроен этот мир. Если ты чем-то выделяешься и отличаешься от других, легко и просто жить не получится. Это я давно уяснила, когда погибли родители. Метла, поддерживая и меня, и шляпу, Угрожающее щёлкала прутиками и временами выстреливала колючками. К ней не совался никто, лишь поглядывали с опаской. Оно и верно, не стоит им знать, что когда колючки закончатся, на замену придут боевые искры. Свою красавицу я искренне любила и совершенствовала, как могла. В приемной я остановилась у пустующего места секретаря. Обычно Арчи неотлучно находился за столом, работая с документами. Но сейчас его здесь не оказалось. Он ненадолго вышел, наверняка получив очередное любовное послание от телочки из бухгалтерии, которая была влюблена в него так давно и предано, что даже наш ледяной маг сдался и решил попробовать стать ее парой. В отделах какое-то время делали ставки, чем закончится их отношение. И я искренне надеялась, что свадьбой дело шло именно к этому. Чашка ароматного кофе, исходящая паром, от которого потекли слюнки, и заготовленные бутерброд со ветчиной лишили меня самообладание. Сарче, синеглазым красавчиком-брюнетом, я с давних пор дружила. Поэтому, без зазрения совести, села на его стол и притянула себе тарелку с едой. Блаженно вцепившись в бутерброд, Кто же знал, что бегая на каблуках по бальным залам королевского дворца, разыскивая гада-проклятийника, не успею даже поесть, а силы мне еще как нужны. С голодной ведьмой связываться себе дороже. Агата, у меня тоже кофе имеется, раздался из-за двери голос шефа. Я хмыкнула, сделала последний глоток и поднялась. Стоило шагнуть за порог, как дверь захлопнулась, отрезая путь к бегству. А именно это мне сейчас и хотелось сделать. У неприятностей, а это были точно они. Оказались янтарные глаза, которые обожгли словно солнце в пустыне. Однажды я выполняла задание в песках Арантшахтана и чуть не погибла, даже несмотря на свои способности и особый талант к темной магии поэтому знала, о чем говорю. Сейчас погибель мне нес этот взгляд. Пронзительный, уверенный, терзающий. Мир сыпался осколками, ломался гранями, и воздух вокруг нас, за считанные мгновения сгустился. Ощущение, что на маленьком клочке земли оказались я и этот незнакомец, усилилось, когда он поднялся. Стройный Гибкий, с повадками хищника. Светлые короткие волосы в беспорядке. На щеке недавний порез, который еще не успел зажить. Руки в ветвистых узорах, созданных магией. Сильный, маг, властный, уверенный. Кроме того, явно бывалый воин. Меч, выглядывающий из ножен, Пусть и не броский, но даже по рукояти можно оценить литье. Простой человек на такой и не посмотрит. Мимо пройдет, не поняв ценности подобного оружия. И темная дорожная одежда, что на незнакомца, пусть местами в подпалинах, не выпадает из образа опасного охотника. И пахнет от него огнем и пеплом. Мне вот только Феникса для полного счастья не хватало. Да проще пережить конец света. И даже сбежать не попыталась. А вы переживали. Чуть хрипловатым голосом заметила это наваждение. И оцепенение с меня спало. Да я бы попробовала, но Карес предусмотрительно перекрыл все выходы. Какой смысл тратить силы? Сделать вид, будто мужчину не заметила, не получилось бы. Выглядело бы глупо. Но вот общаться я с ним пока не обязана. И полностью игнорируя незнакомца, обернулась к шефу. К шефу, который сидел за столом, ломал седьмой по счету карандаш и хмуро смотрел в мою сторону. И как-то сразу стало понятно, что отказаться от задания не получится. И что оно мне точно не понравится. Вот ни одной поломанной виточки на моей метёлке не понравится. Данры шагнет цвет, сопровождает И охраняет невестку лорда Антонрийского, в замок жениха. Неспешно, явно давая осмыслить сказанное, заявил шеф. Невесту прокляли? Деловито поинтересовалась я. Все же при всех моих ведьминских талантах я специализируюсь именно на проклятиях. Чую их, хоть на людях, хоть на предметах, и даже в самых сложных случаях, если сосредоточусь, И отпущу побольше силы, разгляжу тонкую, порой весьма искусную вязь, и всегда отыщу нить, за которую нужно тянуть. Нет, ответил Карс. Украли? Удивилась еще больше. Все же фениксы, хоть и были малочисленной расой, слыли лучшими телохранителями. А уж за этим, как за каменной стеной, без оскорблений никак. Уточнил Данрыш, сощурившись и явно меня оценивая. «Еще бы. Одна тёмная ведьма посмела усомниться в его качествах. Он вдруг вздрогнул, от рук полетели искры. Разволновался-то чересчур. Еще немного, и спалит шефу любимый кабинет. Никакие защитные чары не помогут. Карс вдруг уставился на Данрыша. Потом перевел взгляд на меня, а затем снова на нашего клиента. Чуть наклонил голову, взглянул удивленно. Мне показалось, Селия. Нет, отрезал Данрыш. Не показалось, ответил еще тише. Это о ни о чем», — Зыркнула на шефа, который лишь загадочно усмехнулся, и как-то самодовольно растянулся в кресле будто предвкушал приятное развлечение. Объяснений Карас точно давать не был намерен. Поэтому я посмотрела на Данрыша. Свет его глаз стал напоминать солнечные искры. отчего хотелось зажмуриться, но я сдержалась. И Данрыш едва заметно усмехнулся. Проверял, значит. Ну, погоди, у меня «Агатта...» Одна из лучших ведьм, работающих в отделе особого назначения, вкратцего заметил Карис. Однозначно стрясет с него в пять раз больше, чем обычно. Фениксы ведь не только лучшие защитники, но и сказочно богаты. Если бы не поганый характер, который единицы могут вытерпеть, да огненная магия, что не каждому позволяет к Фениксу прикоснуться, все зависит от их степени доверия и симпатии. Цыны бы им не было, а уж женщины бы толпами бегали. Прикусила губу, стараясь не улыбнуться. На месте этого данрыша огнецвета я бы уже давно бежала подальше от нашего шефа и искала убежище. Он вдруг снова уставился на меня. В глубине глаз сверкнул неожиданно теплый и манящий огонь, окинул взглядом уже меня всю. Отчего? очень хотелось наложить на него все с разом а знала я их немало Сто тридцать четыре штуки порой и новые придумывались сами собой пополняли мой боевой арсенал Сдается, если с фениксом мне придется все же работать я и новые проклятия изобрету и на нем же все опробую шеф же поднялся оперся о край стола дерево затрещало кусок отвалился да Так качественно довести нашего демона до состояния иду убивать это талант надо иметь. Даже мне подобное не всегда удавалось. У вас есть сомнения в квалификации моей лучшей сотрудницы? Совершенно спокойно поинтересовался он. Когда у Кароса было подобное настроение, наш офис пустел за считанные секунды. У всех и сразу находились важные и срочные, а главное вот совсем неотложные дела. Я сощурилась, подождала, когда шеф сядет обратно. Раз до сих пор не испепелил этого наглеца, значит, дело важное. Сделку упускать нельзя. Я без зазрения совести села к шефу на стол, закинула нога на ногу и ухмыльнулась, рассматривая Данрыша. Выждав минуту, которая казалась натянутой стрелой, уверенно заявила: «Тридцать 37 проклятий, двадцать три сглаза, пятьдесят один приворот и восемь попыток убийства. И это за прошедшие две недели. Впечатляет. Последняя, кстати, произошла два часа назад. И боюсь представить, с кем мне темной ведьмами придется столкнуться. Если даже Фениксу, Они нанесли семь ранений. Данриш опалил взглядом так, что показалось, я падаю в саму бездну. И вот странное при этом ощущение. За спиной распахиваются невидимые крылья, которые уже подарил этот сильный мужчина. Отчаянно смелый. Такие долго не живут. Разве что фениксы. Они могут возрождаться из пепла. Пусть и уйдет на это столетие. Я утрою вознаграждение, вдруг заявил Данриш, впечатлившись моими способностями. То есть все это с вами проделала невеста вашего лорда Антонрийского?» Поняла я. Кроме попыток убить меня, да. Там наемники вечного соперника моего лорда постарались. Хм, я задумалась, взвесила все услышанное и уточнила. Стало быть, Вы хотите, чтобы я провела ритуал, который навеет на леди сон, а потом спрятала ее в артефакт? Тот самый ритуал, за который ведьме грозит смертная казнь? Я поделюсь кровью и силой, спокойно заявил Данриш, и я чуть не упала со стола. Добровольно отданная кровь и сила Феникса позволяет выжить, когда смерть стоит за плечом. То есть Даже если попадусь и случится казнь, к рассвету я живу, как ни в чем не бывало. Учитывая это, я понимала: не зря за фениксами охотились и истребляли их веками, забыв про поправку добровольно. Людская алчность слепа и яростна. Фениксов убивали, пока не остался малочисленный клан высоко в горах, там для них созданы идеальные условия для жизни. Они защищены мощной магией своего народа. До них и не добраться, если кто-то из крылатых не покажет путь. Есть только одно такое но. Феникс обладает крыльями. И как и любая птица, в клетке он сидеть не хочет. Рвется на свободу, готов прятаться среди людей. Если бы я не была темной ведьмой, ни за что бы не догадалась Кто такой Данриш? Я просто иначе вижу ауру и огонь в нем разглядела сразу. Как и необычную силу, поднялась легко, подошла к Данришу, смерила с ног до головы. Потом уперла руки в бока и уточнила: "Шеф, он сумасшедший или мне кажется?" Карис вздохнул, сломал очередной карандаш, поднялся, отдавая силу и кровь Он до моей смерти будет уязвим. И если погибнет, то уже только через 200 лет сможет возродиться из пепла. «Темную ведьму волнуют такие тонкости. Не удержался Данрыш. Я обернулась и тут же пожалела об этом своем поступке. Искры нет, не летели, как это бывает, когда начинаешь не влюбляться в мужчину, а считать его своим, желать пеленать в объятиях опалить дыханием его губы защитить его жизнь даже ценой своей нет искр не было было жадное голодное пламя которым мы оба вспыхнули и разве что не сорвались как звезды с небосклона расплескивая огонь удержались невероятной ценой зря окрестило при первом взгляде этого мужчину неприятностью он проклятие в чистом виде Моё проклятие вечное. Да. Это будет очень трудное задание. Агата, соглашайся. Вдруг попросил шеф. Я так сильно удивилась, что снова обернулась и уставилась на Кароса во все глаза, не скрывая эмоций. Метла от переизбытка моих эмоций стала сыпать искрами, подпаливая мебель и грозя устроить пожар. А я так и смотрела на Карса, чтобы демон и попросил да темную ведьму до да меня. И ведь знал, что выбора мне не дал. Все понимает. Не смогу я отказать тому, кто спас мою жизнь, не оставил сироту с ведьминским даром, голодать зимой на улице. Кто заменил отца, которого у меня никогда не было? Хорошо, сдалась я. Шеф почему-то резко выпрямился, стал молниеносно накладывать защитные заклинания. И я украдкой проверила его на глаз. Порчу и проклятие одновременно. Очень уж странно он себя вел. Даже чары высшего уровня выплюл. Сдается, если сейчас в кабинет Кароса ворвется ураган или рухнет с небес метеорит, это место уцелеет. Лорд Антонрийский, заклятый враг лорда де Шанрасского спокойно пояснил он. И, шеф, вы зачем поставили такую защиту? Не удержалась я, выделив нужное слово голосом и весьма красноречиво посмотрев на демона. Наемные убийцы идут по пятам. Ведь если погибнет невеста лорда Антонрийского, тогда его влияние сильно упадет. Пояснил Феникс С трудом скрывая любопытство, я покосилась на убойное, прямо-таки издевательское число щитов. Данриш посмотрел на Караса. Ты просто не сказал ей главного, Раш. Хмыкнул шеф, затем накидывая на себя еще четыре щита и активируя даже тот, что был на самый крайний случай, когда приближался конец света. Уловив, что клиенту Карис обратился по сокращенному имени, осознала, что дела мои совсем плохи. Значит, мой шеф и Феникс знакомы. Элириану, мы спрячем в кулоне, который я надену на себя и буду охранять, уверенно заявил Данриш. Но никто не должен об этом знать. Поэтому, вот. Феникс вытащил из кармана маленький флакон с золотым зельем внутри и протянул мне. Я открыла, понюхала и осторожно так закрыла крышечку и поставила его на стол. Шеф, у вас два выбора: помочь мне его убить или не мешать. Улыбнулась я. Нет, серьезно. Зелье метаморфоз, чтобы принять облик этой самой Илирианы, мог предложить только ненормальный. Во-первых, оно запрещённое во всех королевствах А во-вторых, стоит столько, да проще звезду с неба достать. Все равно воскреснет Джем. Фениксы они такие, живучие, сказал очевидная Карс. Ничего, я хоть душу отведу, прорычала в ответ и злая, и полное желание убивать, повернулась к Данрышу. Сила вырвалась. Смысла ее удерживать я не видела. Темным ураганом Она прошлась по кабинету, который остался цел. Шеф уже знал, на что я бываю способна. Подстраховался. Сам лишь слегка покачнулся, но устоял. Данрос же остался на месте, словно его моя магия и не коснулась. Это уже не злило, а заставляло клокотать от ярости. Поэтому я не просто выпустила силу по второму разу, а еще... И метлу подхватила. Ведьма я или кто? Данрыш резко увернулся от меня, перепрыгнул через стол Карса и ловко ушел от удара. Я бросилась следом. А может, не стоит гонять своего клиента? Вместо ответа наложила мощный чесоточный взгляд и лишила мужика одежды. А потом Данрыш неожиданно обернулся, сделал подсечку, крутанулся и Я оказалась прижата к стене. Мы почему-то оба тяжело дышали. Хотя наша потасовка заняла считанные минуты, устать не успели. Его губы почти касались моих, и пекло их от того, что столь желанный поцелуй не случился. А мы смотрели в глаза друг друга, тонули, пылали от прикосновения. Ощущая каждую сумасшедшую запредельную близость. Вот она. Моя погибель. Точка невозврата. Зачем вы вообще взялись охранять эту Илириану? Не выдержала я. Кровавый долг. Хрипло ответил он, убирая руки, которыми упирался в стену рядом с моим лицом. И только сейчас я осознала, что Данриш меня даже не коснулся. Лишь прижался всем телом, удерживая. По его ладоням вились яркие узоры. Значит, может и ожоги причинить, если схватит. И это была не предосторожность. Я точно знала. В подобной потасовке, когда эмоции берут верх, о том, чтобы не причинить боль, думать не будешь. Это была ненормальная забота обо мне. Темной ведьми Почему же от этого хочется выть? Что со мной сделал этот мужчина? Откуда он вообще явился? Может, в этот раз проклятие наложили на меня, а я и не заметила? Как иначе назвать это странное, острое как нож чувство, которое вспыхивает каждый раз, стоит взглянуть на Данрыша, темной ведьме? Едва заметно вздрогнула, посмотрела на Кариса, который накинул на плечи Данрышу плащ. Кровавый долг. Почти прочитала я по губам. Значит, лорд Антонрийский спас жизнь Фениксу и потребовал с него клятву отплатить. Не очень-то благородно, но вполне вписывается в реалии. Данрыш тем временем надел плащ и медленно застегивал его. Карс, осознав, что я успела остыть и конец света на сегодня отменяется, снял защитные заклинания, уселся за стол, подпер руками голову, спокойно посмотрел на встрепанных нас. На своем веку мой шеф и не такое видел. А потом деловито спросил: "Данриш, у тебя пара есть?" От столь невинного вопроса Феникс нахмурился. Вопросы о личной жизни ему явно были не по душе. Мне нужно знать, включать в договор пометку о неприкосновенности моей сотрудницы, пояснил Карс. и глаза Феникса вспыхнули огнем. Иногда, Карс, мне просто безумно хочется тебя испепелить. Шеф фыркнул, чуть склонил голову набок. Уже встретил, как-то тихо ответил Данриш. Но пункт включи лишним не будет. Кэрс вперился в него взглядом. На мгновение в его глазах сверкнули озорные искры, а потом придвинул чистый лист, обмакнул перо в чернила. Тогда предлагаю обсудить детали договора. Итак, пункт первый.